Бот может быть, единственное, чего этот человек устыдился бы. И сам, немного дивясь своему таланту диагноста, Сомс не отставал от него, пока не очутился на Грин-стрит. Вот черт! То ты правда шел к дому у Инифрид. «Приподнесу же я ему сюрприз», — подумал Сомс. И, прибавив шагу, Он сказал, слегка задыхаясь на самом пороге дома, «А, мистер Стейнфорд, пришли вернуть табакерку?» Со вздохом, чуть-чуть опершись тростью на тротуар, фигура обернулась. Сомсу вдруг стало стыдно, точно. Он в темноте испугал ребенка. Неподвижное лицо